Глава 9 где Макс узнает, что врачам жилось хреново не только на его исторической родине. Год 702 до Рождества Христова «Слушайте, люди, и не говорите, что не слышали!» надрывался глашатый на площади. «Безбожный царь Ассирии Синахириб, да будет проклято его имя в веках, и пусть злые демоны пожрут его черную душу, пошел войной со всей силой своей на наше светлое царство, находящееся под сенью богов. Наш великий царь Шутрук-Нахунте, второй царь этого имени», умножитель государства, владеющий троном Эллама, наследник царства в Эламе, любимый слуга богов Хумпана и иншушинака объявляет о своей воле. Всем крестьянам дополнительно сдать по 10 шиклу зерна, всем мушкенам-горожанам заплатить по полтора сикля серебром, всем авилумам по пять сиклей. Воинам, имеющим земельный надел, явиться с оружием к отда своих областей. Свободным мужам организовать ополчение и охрану городов. Знатным людям со своими отрядами тоже прибыть к отда своих областей незамедлительно. Всем отдавсь войсками прибыть к столице не позднее первого дня месяца Аяру. Если перевести эту билиберду на понятный язык, в стране вводился специальный военный налог. Крестьяне должны были сдать по мешку зерна, полноправные горожане чуть больше 40 граммов серебра, бедняки по 12. Воины, помещенные для прокорма на собственные участки земли, должны в полном вооружении прибыть к точке сбора. Знать обязали прислать свои отряды, ну а наместнику провинции нужно собрать войска и доставить их к столице с едой и другими припасами примерно через месяц, учитывая что до столицы отсюда около 600 километров по прямой задача принимала совершенно нереальный характер сузы располагались на крайнем севере страны, а аншан практически на самом юге средний переход самой квалифицированной армии античности Римской, составлял 25 километров в день. Идти в таком темпе целый месяц совершенно невозможно. Мозоли и боевой понос выкосили бы половину личного состава. И к месту битвы дошла бы инвалидная команда. Это понимали все и чесали репу, как сделать выбор между плохим и очень плохим. Загадочные слова «со всей силой своей» означали, что на войну явился не только гвардейский корпус, называемый царский отряд, но и личные армии ассирийской аристократии. А это было очень и очень скверно. С одной стороны, явный идиотизм приказа означал, что дела совсем плохи. А с другой стороны, для наместника неявка на войну означала перспективу украсить собой тупой кол, специально изготовленный, чтобы пациент не истек кровью сразу и успел осознать всю степень неудовольствия великого царя Шутрукнахунте, второго царя этого имени, умножителя государства, владеющего троном эллама наследника царства в Эламе, любимого слуги богов Хумпана и Иншушинака, чтоб он провалился. По городам и весям провинции поскакали гонцы с приказом явиться в Аншан уже вчера в полном вооружении и с запасом еды на неделю. Основу армии Лама составляла легкая пехота и немного конницы из аристократов и наемников. Макс, узрев впервые этот сброд, ржал от души. Он, привычный к голливудской подаче истории, ожидал увидеть красиво марширующие легионы, закованные в одинаковые доспехи и в разукрашенных шлемах а его знакомство с античной конницей заканчивалось просмотренным в далеком детстве фильмом «Гладиатор». Учитывая степень исторической достоверности этого идиотского опуса, уровень понимания Максимом военных реалий древнего мира находился скорее в отрицательной зоне. По факту он увидел толпу суровых мужиков со следами былых военных компаний на организмах, Отрубленные пальцы и уши, выбитые зубы, расплющенные ударом булавы носы и шрамы самых причудливых видов и размеров. Рубцы поражали своим разнообразием и никогда не повторялись. Они могли быть небольшими от аккуратно вырезанных стрел, а могли быть огромными на пол головы, означающими, что счастливец уцелел при штурме какого-то города, приняв на башку ковш кипящего масла. Значение слова «легкая пехота» означало не то, что они тут все не страдали целлюлитом, а говорило о практически полном отсутствии доспехов. Редкие счастливчики щеголяли в круглом бронзовом шлеме. Чаще это была войлочная шапка на обруче для жесткости, обшитая металлическими чешуйками. Роль доспехов выполняли кожаные рубахи, которые самые состоятельные воины украшали бронзовыми пластинами. У большей же части имелся только плащ из войлока и простеганная рубаха из плотного многослойного полотна. В ближнем бою использовались в основном копья, которые всегда и везде служили основой вооружения, и плетеные из лозы щиты. По какой-то странной причине Обычный человек вроде Макса думал, что каждый настоящий воин должен иметь меч. Но тут был облом. Мечей оказалось очень мало, и они считались очень дорогим оружием. Чаще использовались булавы, окованные бронзой, и легкие топоры. Из метательного оружия в ходу были дротики и луки. Макс даже не понял сначала, что это именно лук, когда увидел его впервые но потом догадался, что лук в походном положении носят без тетивы во избежание потери боевых качеств. Но луки, как оказалось, были ведущей ударной силой. вспомогательным стрелковым оружием служила праща. Простая веревка с кожаной вставкой не внушала Максу ни малейшего уважения, пока он не увидел, как развлекались скучающие пращники. Выяснилось, что профессиональный воин может с 20-30 метров прицельно вбить камень в голову врага с гарантированным летальным исходом. Шлем спасал ситуацию, но выход из строя сотрясение мозга был обеспечен. К тому же, хорошая стрела стоила, как оплата половина рабочего дня паденщика, а камни в этой местности просто валялись под ногами, поэтому Макс с уважением смотрел на стрелков, которые в виде лука и двух полных колчанов несли вполне себе неслабый капиталец. Конница, с точки зрения Макса, была и вовсе убогой. Он, конечно же, не ожидал увидеть тут рыцари закованных с ног до головы в готический доспех. Но и одетые в безрукавки лучники персы на пони и немногочисленные аристократы со своими отрядами на регулярную конницу, в его понимании, совсем не тянули. Хороший пластинчатый доспех по ассирийскому образцу был далеко не у всех. По большей части конники использовали те же толстые кожаные рубахи и плащи. В отличие от средних веков, где конница служила для коронного выхода в виде таранного удара длинными копьями, тут садник был стреляющим лучником, либо лучником, который подъезжал к полю битвы и стрелял стоя, либо для охвата с флангов и добивания бегущей пехоты булавами и мечами. Попытка ударить в копья оказалась бы заведомо провальной из-за банального отсутствия стремян и высоких сёдел, которые тут еще даже не придумали. Всадник сидел на попоне, фиксированной ремнями к брюху лошади, и управлял последними движениями ног и довольно зверскими, по сравнению с нашими гуманными временами, уделами. Счастливец, уконтропупивший врага копьем на полном скаку, был обречен на красивый полет в туманную даль и благополучно затаптывался более умелыми товарищами из второй шеренги. Поэтому копьями били, используя тактику коротких уколов, иначе копье становилось одноразовым оружием, что было очень обидно для его владельца. Что касается кавалерии, то, оказывается, лучшие боевые кони пригодные для перевозки тяжелого всадника, доставлялись из страны Медян, тысячи километров на север, и их нужно кормить зерном. Эта скотина жрала 7-8 кило овса в день и стоила, как самолет-истребитель пятого поколения, а посему более-менее похожих на кавалерию в понимании Макса конников насчитывалось процентов 10, и это была верхушка местной воинской аристократии. А еще тут не знали подков, и охромевшая лошадь считалась делом столь же обычным, сколь и печальным для любого кавалериста той эпохи. Колесницы, в отличие от Египта, Вавилона и Ассирии, тут не прижились и использовались для перевозки припасов. Причину этого Макс не понял. Возможно, из-за того, что существенных отличий ее функций от обычной конницы просто не существовало, а потому Вместо гордого звания «колесниц» они вполне заслуживали более тривиального названия и были просто телегами. Такого рода отряд сопровождала пара медиков, один из которых оказался врачом в современном понимании этого слова, а второй — заклинателем духов. Причем, если первый нес реальную ответственность за свои действия, то второй всегда мог сказать, что «пациент не угоден богам» и помочь ему нельзя. Впрочем, это не освобождало родню пациента от оплаты немалого счета. Парадоксальным в этой ситуации было то, что врач мог сделать трепанацию, убрать бельмо с глаза и обработать рану, но при этом считался ремесленником, получал невеликие деньги и в высшее общество допущен не был. А вот заклинатель считался человеком очень загадочным и уважаемым, ибо общался с потусторонним миром, недоступным всяким докторишкам. В общем, если Макс трик бабки и ни за что не отвечал, то врач получал немного и мог реально лишиться руки за неудачную операцию. Вот такая вот вселенская несправедливость, живо напомнившая Максу горячо любимую родину. Все это сборище людей непрерывно шумело, толкало и жрало и мусорило. В город подходили новые отряды – пешие и конные. Перед городскими воротами организовали лагерь, куда подходили верблюды, собранные для похода, и караваны телег, управляемых крестьянами, исполняющими повинность. В телеги укладывали провиант, горшки с маслом, связки стрел и дротиков, котлы, походные кузни, ручные мельницы, инструмент шорников для починки упряжи и многое-многое другое. Ведь только в представлении таких знатоков, как Макс, война и сражение были синонимами. В действительности, любая война — это прежде всего сложнейшая логистическая задача, когда нужно не просто победить врага, а для начала дойти до него сытым, с полным боезапасом, не волоча за собой лазарет из бедолаг, стерших ноги в дерьмовой обуви. Город напоминал пчелиный улей. И только проститутки обоих полов радовались, зарабатывая в день недельную выручку. Вся эта кутерьма касалась Макса очень и очень опосредованно. Для него война была чем-то из разряда компьютерной игры, где можно нанять бесконечное количество юнитов за деньги, заработанные на продаже леса или зерна, которые как-то там сами получались. Он так и служил в своей школе, научившись читать, писать и пользоваться местными математическими инструментами вроде абака и таблиц с корнями и степенями. Он не афишировал свои умения, справедливо решив, что нужно быть поближе к кухне и подальше от начальства. И вот, незадолго до выхода отряда в поход, в школу заявился Энухутран собственной персоной. Макса позвали, и он, сверкая пятками, устремился помня, что тот мог и посохом приласкать за недостаточное рвение. Высокое начальство стояло во дворе, сверкая на солнце отполированной лысиной, и о чем-то разговаривало с директором, который тут назывался «отец школы». «Ну что, он тут научился чему? Или только девок ублажал?» Поинтересовался Эну у местного руководства, полностью игнорируя стоящего рядом Макса пересчитывающего собственные пальцы на ногах и жадно ловящего каждое слово. «Да, девушки часто забегают», — хмыкнул отец школы. «И что только нашли в нем, ни кожи, ни рожи». «Да он у нас там отличился. Энну Нибиру хотел евнухом его сделать, да халти отговорил. Так что с учебой у него?» «Читает бегло, пишет. Считает просто отлично». «Можете забирать!» Энухутран повернулся к Максу. «Собирайся, пойдешь со мной». «Простите, господин, ради съедающего его любопытства Макс рискнул нарваться на пяток палок». «Но как вы догадались, я же никому ничего не говорил». Отец школы посмотрел на него, как на недоразвитого. «Тебе давали половинную нагрузку». «Тебя посадили в класс мять глину и подавать воду, хотя это всегда делают младшие ученики». «Я видел, как ты брал в руку табличку и с какой скоростью клал на место, прочитав. Когда ученики решали задачи, у тебя на лице появлялось удовлетворение в тот момент, когда ты находил правильный ответ. «Я учу детей 30 лет. Ты считаешь, что я не могу понять такие простые вещи?» «Тогда ты глупее осла, раб». Пунцовый от стыда Макс, считавший себя очень умным и хитрым, низко поклонился и, подняв голову, посмотрел обоим по очереди прямо в глаза. «Отец, Энухутран, я никогда не забуду того, что вы для меня сделали, и отплачу добром при первой же возможности. Спасибо». И он снова поклонился, опустив глаза вниз. «Иди за мной». Энухутран не поменялся в лице, и вышел из ворот школы. «Хороший парень», — подумал отец школы. «Не повезло только, рабом стал. И глаза странные, никогда таких не видел». Энухутран свернул в другую сторону от храма и пошел к воротам. Через двадцать минут они оказались в лагере, готовившемся к выступлению. «Наденешь тунику и плащ Тут война ожидается, а не поход по девкам. Ночью холодно. Вот мои вещи. Отвечаешь за сохранность головой. Выступаем завтра на рассвете. А сейчас спать. Завтра тяжелый день».